Голова десятая. «Как они вас нашли?» – спрашиваю. Я, получается, вдруг стал старшим в этом детском саду. Даже Олег, друг моего детства, выглядит на двадцать, двадцать семь, не больше, гад. Лежим рядом, смотрим в небо. Заряжаем батарейки магии, сняв маскировку ауры, скрыт. «Я виноват», – говорит он. Попросила помощи старого друга, мага жизни. Никак не хотел верить, что он предаст. «Предаст, не предаст, или вообще передаст заднеприводный», — качаю я головой. У него могла быть безвыходность. Взяли в заложники родных. Куда он денется? Да и просто. Мага в жизни раз-два и обчелся. Что поставить вокруг наблюдателей? «Ты изменился, Саша». Качает головой Олег. Изменишься тут. Я, олеже как бы бандитом стал. А быть бандитом и жить при этом дома, ночевать, надо покрутиться. Ну, ты помнишь фундаментальную фразочку Жеглова? Вор должен сидеть в тюрьме. Нет, не помню. До сих пор не верю, что союза нет. Нет, Олег, много чего нет. Сначала не стало тебя потом страны, а потом вообще ничего не стало, ни работы, ни порядка. Потом погиб сын, ушла жена. «Эх!» – махнул левой рукой. Из-под правой стрелу еще не вынимал, а вот с поясницы вынули. Стрела пробила магический щит и простой щит, пробила кольчугу, но в тело вошла на пару сантиметров только. Вынули, залили мертвой водой. А вот в ноге стрелы и в боку серьезнее. Как появится сила, займусь. Пока на блокировке боли. Олег, да ну его все в баню, говорю. Не наша головная боль, союз. Жизнь прожита, как проклятие. Что не делал, все получалось, как в том анекдоте. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Да и сам виноват. Хотел как лучше, для меня. Жену-красавицу, жизнь богатую и красивую. А надо было хотеть жизнь правильную. Уважение и страх в глазах людей хотел. Амбиции потешить. Эго свое потешить. Быть альфа-самцом. А было ненависть и презрение в глазах людей. Потому как не был я человеком. Бандитом я стал, и кулаком. Так-то! Хотел, чтобы дети мозги не насиловали. Самоустранился я от воспитания детей, а получилось, что жена за измены ненавидела. Сын отрекся, фактически, дочь меня же и заказала. Наняла убийцу, чтобы бизнес мой забрать. Смотрит на меня внимательно. Олег, маг разума. Взгляд такой. Особенный. Не как у того Олега, которого я знал, а как у матерова волкодава-следака. Психолога-практика. Я усмехнулся. Я в некотором роде тоже психолог. Пришлось научиться, чтобы не быть лохом. Вести людей, делать бизнес, не владея психологией – ошибка. Людей надо видеть насквозь. Тогда не получишь заговор и нож в спину. А теперь я еще и маг разума. Не получится у тебя, дружище, мною манипулировать. Не получится. И знаешь, продолжаю я, отталкивая ментальное давление Олега, в этом мире не наладилось. Куда ни приду, горы бед на людей обрушиваются. Как ходячее проклятие. Там, где мы встретились, крестовый поход у орденов местного бога на местных же жителей. Тут пересекся с охотниками, они тоже теперь в подполье ушли, изгоями стали, сепаратистами, партизанами. Вот к лосям нанялся. Пух и прах их разгромили. Собираюсь с дыханием. Хорошо, что стрела не в легкие вошла, а прошла вдоль ребер и, пробив мясо на груди, уперлась броню изнутри. Кровь остановили, боль блокирована, но мутит. Отдышался продолжил. «Я к чему все это тебе говорю? Чувствую же, начнешь меня агитировать, Родину любить. Только знаю я про ваше пророчество и говорю тебе, пошел ты, подальше от меня, пока за вами не стали гоняться все, у кого есть хоть сколько-то мозгов и хоть чуть-чуть амбиции власти. Итак, команда ликвидаторов по мою и ваши души, С радостным визгом сольются в едином порыве. Что так смотришь? Ты видел, как обрадовался твой к этому зеленому клинку. А я только сейчас узнал, что это был сын императора. Он теперь инвалид. Как ты думаешь, император простит мне? Или тоже сформирует команду убийц? Молчит. Упрямый? Ну, слушай тогда. А вот это? Молод. Был простым сыном сельского кузнеца. Из-за меня религиозные фанатики убили его отца. И мать вон того шустрого мальчика, что сверкает тьмой в ауре. Он теперь не ребенок. Убийца. Такой судьбы они хотели. Драться до смерти по три раза на дню. Помирать изгоями. А, Олег, у безымянного поселка на безымянной высоте... Смотрю на Абереста, что вместе с пятым за ноги волокли телепортера. Пятый догнал таки, да еще и убил мага. Молодец. И Аберест молодец. Паладин его клинком насквозь пробил, а он трупы таскает. Нет бы, как молот и крок, без сознания позагорать. Показываю на Абереста. Тебе, парни, не жалко? Не пытайся воздействовать на меня. Я не дамся. А ты думаешь, я вашу игру не просчитал, а, хранители? Вы зачем щенка подставили? На убой. Почему ты решил, что мы его подставили, а? Ты что из меня черта лысого лепишь, Саня? Кто придумал это долбанное пророчество? Почем мне знать? Я о нем узнал, когда меня император Сокол уже уговорил на этот пост к малышу пестуном когда уже привязался к мальчику. Ты мне еще скажи, что Чес очистильщика Медвила и Клема не знал. Знал? Чес, мой учитель разума. Я у него в университете учился. Клема мне он и представил. Уже в Медвиле. Как раз перед выходом на дело. Мы туда и попали за одной штукой. Знаю я про штуку вашу. Не надо играть со мной, Олежек. «Какой ты стал, Мамонт!» «Стал. Станешь тут с вами. Мамонт, ты чего тут рассопливился, как девица-гувернантка?» Олег приподнимается и нависает надо мной, сжигая гневным взглядом. «Соберись, тряпка!» Разнылся тут. «Жизнь тяжелая. А мне каково было оказаться в чужом мире? Раненому, не зная языка. Голому!» Никак тебе, экипированному и вооруженному. А? Не хочет он в пророчествах участвовать. Не хочешь? Иди нах. Застрелись. Уйди подальше, чтоб дети не видели. Да вскройся. Олег откинулся на спину. Продолжил. Не хочет. А кто меня спрашивал? Я в мире вообще с самого начала начинал. С рабства. «Что ты мне гниль лепишь? Я подставил ястреба. Пошел ты!» Я привязался к парню, а последнее время только и успеваем ноги выдергивать из медвежьих капканов. Нас кто спросил, хотим мы или нет? Непонятно было вообще, почему всех собак на парня спустили. Мы только в медвеле у провица, которого ты знаешь как чес, узнали, что ястреба стали считать обещанным наследником. А к кому мне идти, кроме всевидящего ока? Парня стали толкать на бунт так явно и грубо, что мы сбежали. А что происходит? Что за хрень творится? Почему лебедь стал как сокол играть в игры запутанные? Непонятно. Надо было с кем-нибудь посоветоваться, а провидец мог помочь. Только он все усложнил. Сейчас много чего говорил про пророчество, про гниль, что съедает тело церкви. Но как и ты, Я не верю в пророчество. Чес предложил проверить. Если утерянный венок признает ястреба как кровь последнего императора, то так оно и есть. Откуда нам было знать, что изгой переродится в старшего леча? А я там как оказался?» Спрашиваю. «Знаешь, Санек, я часто тебя вспоминал. Очень часто. Не было у меня никого, кроме тебя». Мы же с тобой как две половинки одного человека были, как братья-двойняшки. Потому остервенело учился магии, как услышал, что маг может открыть портал меж мирами. В своих скитаниях я все же нашел амулет портала. Но активировать его может только маг, не ниже мастера объемом потенциала. А переход между мирами — только повелитель магии, а я магистром только тогда стал но я упорно искал способ вернуться домой. «Домой? Куда, Олежек? Где наш дом? Детский приют, казарма, ротная палатка?» «На землю, Саш», вздохнул Олег. «На землю. Привязывался я на тебя, и иногда у меня почти получалось. Я тебя слышал, а ты меня нет. Но портал не открывался. И я тебя слышал, вздыхаю. Я считал тебя мертвым. Когда я слышал твой голос, считал его предзнаменованием. И буквально следом приходилось спасать свою шкуру. Постоянно. Вот и последний раз я услышал тебя, когда умирал от сердца. И вот я тут. Но там был еще один товарищ. Рассказываю ему про старика-гопника, что кровью своей осветил мое оружие, но отжал мобилу. Вся наша честная компания собралась вокруг, глазами хлопают, рты разинули. Даже крок и молот перестали валяться чурбаками, слушают, как рыбы об лёд. Потому как чуют, что о чем-то важном говорим, но о чем не втыкают. Потому как не знают русского. И он не верит, усмехаясь, говорит Олег парню, которого, оказывается, зовут Ястреб, а не Оберест на местном языке. Верю, не верю, неважно. Я не избранный. Понятно. Злюсь я. Понятно. А я вот как услышал про зверя с носом до земли и большими ушами, сразу про тебя, Санек, вспомнил. А как лич изгоя снес все мои защиты одним махом, опять попытался открыть портал к тебе. И позвал тебя на помощь. Ты же всегда спасал меня. Раньше. И вот я тут. А там я умер. Новая жизнь, старые проблемы. Ладно, успеем еще наговориться на отвлеченные темы. Не пора ли нам свалить? Не загостились ли мы тут? Рядом с тонной свежего мяса. Саш, не спеши. Зачем идти ногами, если есть портал? Тут недалеко есть сильный маг жизни. Где нас и ждет еще одна команда перехвата? Не думаю. О том, что моя бывшая маг-жизни мало кто знает. Да и вообще о ней мало кто знает. Она давно уже числится погибшей. Так что же ты к левым магам ходил, а не к ней? Мы расстались. Немирно, скажем так. Я же еще и числюсь ее убийцей. Вот это Санта-Барбара у вас тут. это уверен, что она не прибьет нас на пороге? Не уверен. Но что это изменит? Нам больше некуда идти. Как только соберусь силами, перейду к ней. Если и убьет, то одного. А получится договориться, заберу и вас. Да и пожене соскучился. Хватит Ваньку валять, эмоции все это. Амбиции прищемленные. На кону встали такие ставки, что не до обид стало. Сказала она, показала. Олег перешел на общий язык. Вы пока, ребята, все ценное соберите. Тела расчлените, твари их приберут. А наших, спрашивает ястреб. Им уже все равно. Но расчлените обязательно. Дать им стать бродягами – плохая память для наших соратников. Я скоро буду. Надеюсь.